Эмма. «Три дня я только и делала, что рисовала на террасе и вычеркивала места из блокнота. Из мистера Кларка вышел замечательный рассказчик и неплохой советник. Я хотела поделиться соображениями по поводу будущих картин с мистером Максвеллом. Все же его решение перевешивало любые идеи». А к мнению Сьюзен Калхун он прислушивался по старой дурной привычке и вряд ли бы сменил ее, пусть я и появилась на горизонте. Но чаще всего так случается, что у богатых немало дурных привычек, и работать 24 часа в сутки – одна из них. Дозвониться до него я так и не смогла, и в ответ на перезвоны получила лишь коротенькое безэмоциональное сообщение. Улетел по делам в Лондон. вернусь в понедельник инициатива наказуема но я понадеялась что это не тот случай и решила лично осмотреть все пункты назначения в маршруте что ночью построил мистер кларк В сумку отправились мои спутники на сегодня кошелек с остатками лимита по кредитке и пары купюр наличных телефон с хорошей камерой которую я пущу вход и предоставлю наглядную презентацию мистеру Максвеллу, что идеи его художественного консультанта не так уж блестящи. Укутавшись в пуховик Виктории потуже, затянув шнурки ее ботинок, я замоталась шарфом до самых щек и попросила таксиста подбросить до ближайшего магазина одежды, где купила вязаную шапку с двумя помпонами, пушистые варежки и пару теплых носков. Незаменимая часть обмундирования всех жителей Берлингтона, пусть и временных. Какая разница, как сильно щипает самолюбие, зато уши не щипает студеный мороз. Первым делом я побывала в кафе-мороженом Бен и Джерри и рискнула попробовать что-то новенькое. Молодой парень в красном фартуке и шапочке, еще более нелепый, чем моя, наполнил рожок двумя шариками. лавандовым и пряничным. Я не осмелилась застудить горло и слечь на неделю с гриппом, выйдя с мороженым на улицу, и заняла столик у окна. В утренние часы городские пропадали на работах, так что я наслаждалась тишиной кафе и необычным вкусом лаванды на языке, который плавно перетек по зимнему пряничную ваниль. Мистер Кларк забыл уточнить, что в Бен и Джерри не только обалденное мороженое, но и уникальный интерьер. Гэбриэл в свое время водил меня по многим фешенебельным заведениям города ангелов. Некоторые из них хвастливо поблескивали мраморными полами, другие – позолоченными канделябрами, третьи – звездами Мишлен. Но я еще никогда не сидела на стуле в форме рожка мороженого, и не выглядывала в окно в форме эскимо. Сделав пару отличных кадров этого мороженого царства, я включила карты на телефоне и медленно направилась по снежным улицам к следующему месту в идеальном путешествии мистера Кларка. Малоэтажные дома уже вовсю украсили к предстоящим праздникам, и город превратился в сказочный мир. Будто меня засосало на странице детской книги, только все чудеса, происходили наяву. На побережье озера Шамплейн к моему променаду присоединился леднящий душу ветер, задувающий сюда из самого Монреаля. Кусающий нос вихрь сильно отличался от ласкающего кожу бриза, что обитал на песочных пляжах Санта-Муники и Плая-дель-Рей. Но меня не тянуло обратно. Я выросла в суровых зимах Миннесоты и только сейчас начала вспоминать, откуда родом. и к какому климату принадлежу. Чем дольше я оставалась в Берлингтоне, тем сильнее ощущала, как привыкаю к снегу и холоду. Кто я такая на самом деле? Бухту у парков Рокпоинт, о которой слагала легенды мистер Кларк, я отыскала не сразу и успела отморозить пальцы ног. А нос обзавелся настоящей сосулькой, которую нужно сбивать, чтобы та не упала кому-нибудь на голову. Кольцо из величественных и необъятных кипарисов укрыли меня от озерной метели, но я пожалела, что не могу разжечь костер и пожарить дефир на пару с мистером Кларком. Я еле управлялась с его камином, что уж говорить о костре посреди сугробной пустыни. Я стояла у самого берега на резком склоне холма, что уводил в самую пучину озера. Оно покрылось толстым льдом, по которому так и хотелось промчаться на коньках. Вдали виднелись черные точки рыбаков, что не побоялись выйти на бой со стихией ради жирного улова. Отец любил рыбачить и иногда брал меня с собой, так что я знала, как управляться с удочкой. Жаль, он не научил меня, как управляться со скорбью до того, как они с мамой погибли. Мне срочно нужно было погреться, и я почти помчалась в сторону библиотеки Литл. Ветер дул в спину и подгонял меня, боялся, что я сверну не туда. Путешествуя я по старинке с бумажной картой в руках, мои пальцы давно бы отмерзли, а карта заиндевела и осыпалась на мелкие снежинки. Я поняла, что нашла нужное место еще до того, как телефон сообщил, что я прибыла к пункту назначения. Четырехэтажная башня из темного кирпича выросла передо мной, как только я свернула с первой береговой линии вглубь городских построек. Не хватало только острого шпиля, истерегущего принцессу дракона на самой макушке башни. Вход украшали хвойные венки с шишками и светящимися фонариками. И верный страж, двухметровая фигурка оловянного солдатика в полном обмундировании. в такую погоду даже он выглядел замерзшим по-быстрому сделав пару снимков я сочувственно потрепала солдатика по плечу и шмыгнула внутрь говорят у каждого свой рай и свой ад и если это правда то я попала в рай любого любителя книг у самого входа восседала пышная как ромовая баба Женщина строгого вида и неопределенного возраста. На голове что-то вроде чепчика злой мачехи, а на лице ее же неодобрительная гримаса. Наверняка это и была та самая миссис Дженкинс, о которой говорил мистер Клак. Хранительница библиотеки и надзирательница за гостями. Не удивлюсь, если она назначает суровое наказание, если сдаешь книгу с изломом на переплете. или кляксой на триста какой-нибудь страницы. Смотрительница скопа поздоровалась, зато жадно осматривала меня, словно знала, что я пожаловалась сюда издалека и собираюсь покуситься на ее бесценную коллекцию. Но я не обратила внимания на то, как пронзительно разглядывали меня, ведь сама также пронзительно разглядывала бесконечный конвейер книг, убегающий штопором вверх. Разделы и правда располагались на разных этажах башни, и я прошлась по каждому, бережно трогая экземпляры и поглаживая обложки. Кроме меня здесь прогуливались другие посетители, но стояла такая тишина, что, брось я иголку с перил последнего этажа, миссис Дженкинс тут же бы услышала шум и выпроводила меня вон, от греха подальше. В отделе сентиментальной прозы я отыскала парочку романов с красочными обложками и не удержалась. Прихватила с собой к стойке надзирательницы и сказала, что хотела бы взять их с собой. Та пару секунд разглядывала меня, словно решала, стоит ли доверять мне книги, но все же сжалилась и выдала буклет. — Заполните, — приказала она, — и я запишу вас в библиотеку. «Книги выдаются на месяц, но вы можете продлить их, просто позвонив по телефону». Хмыкнув, женщина добавила, «Если побоитесь тащиться сюда в такой мороз». «Не знаю, что ее смутило, мой калифорнийский загар или красный нос, что стер малейшее его проявление, но...» Она с нюхом и щеки тот час раскусила, что я непривычно к минусам на термометре и гожусь для пеших прогулок разве что по изнеженным пеклым аллеям. Чуть согревшись в душевности библиотеки «Литл», я размякла от тепла и голода и решила пропустить поход на фермерский рынок, так что сразу направилась в булочную сладкий крендель. Душа возжелала горячего кофе. и чего-то коричневого. А по словам мистера Кларка, там подавали и то, и другое. Причем лучше выпечки не найти во всем Вермонте. Двойные двери из темного дерева и стекла, покрывшегося белым инеем, заманили меня веточками омелы и красных ягод. Вывеска мигала сквозь падающую крупу из снега и обещала теплый кров и вкусный обед. Еще несколько красивых кадров, и я Внутри. Круглые столики с бордовыми скатертями навевали что-то домашнее. Они буквой Г обступали стойку с витриной в центре и так и соблазняли присесть поудобнее, скинуть пуховик и остаться здесь подольше. По кирпичным стенам разбегались белые огоньки, переплетенные с такими же грозями красных ягод, как и снаружи. А как здесь пахло! Словно меня засунули между двумя половинками багета или столкнули в чан с дрожжевым тестом. Пожалуй, не самая худшая перспектива смерти – задыхаться ароматом выпечки и медленно умирать в пуховом одеяле мякиша. В отличие от других мест, сюда набежал народ погреться после снегопада и полакомиться сладкими кренделями в сладком кренделе. Вот такое масляное масло. Мне повезло занять столик в самом углу, в окружении семейной идиллии и таких же теплых, как свежий хлеб, голосов. Я сбросила пуховик, размотала шар и повесила на последний пустой крючок ветвистой вешалки, напоминающей деревья, что росли позади дома мистера Кларка. В Булочной правили законы самообслуживания, но я никак не могла выбрать что-то одно с витрины, Четыре ряда пирожных из десятки корзинок с овсяным и имбирным печеньем, ватрушками с творогом, булочек с марципанами и заварным кремом, пирогов с голубикой и яблоками. Любой растеряется от такого ассортимента. Но мистер Кларк советовал простые булочки с корицей, которые в сладком кренделе были совсем непростыми, а очень даже особенными. По крайней мере для него. Одно капучино и булочку с корицей, пожалуйста, улыбнулась я женщине за стойкой. Одну минуту, милая. Тощие булочники, торгующие выпечкой на каньон Авеню, и костлявые кондитеры из моей любимой кондитерской в Палмс никогда не вызывали у меня доверия. Как можно печь что-то восхитительное и не поддаваться соблазну это распробовать? Женщина за стойкой же отвечала всем моим требованиям настоящего пекаря. Пышная, как само дрожжевое тесто, с мягкими руками, как сами улитки из печи. сладкоголосая, как самое сладкое пирожное с клубникой с витриной. Ее густые волосы цвета беззвездной ночи собирались в затейливый узел на макушке. Глаза по-доброму обласкивали каждого гостя от такого взгляда, хотелось растаять прямо на месте, а не превратиться в камень, как от взгляда библиотекарши. «Приятного аппетита!» – пожелала мне продавщица, протягивая дымящуюся чашку и соблазнительно румяную булочку, так щедро сдобренную корицей, что пряность тут же ударила в нос и сразила меня наповал. Я вернулась за свой одинокий столик. Остальные посетители разбились на пары или целые группки. Отчего я со своей булочкой чувствовала себя неполноценной. Первый укус и симфония теста заиграла партию с коричной начинкой. Вот что значит пробовать искусство на вкус. Я бы никогда не испекла ничего даже близко похожего на это великолепие смака. Чуть сдержав стон наслаждения, я стала растягивать удовольствие, наблюдая за вальсом снежинок за окном и прислушиваясь к кадрили разговоров за соседними столиками. Как же чудесно! И мысли о Гэбриэле уже несколько дней не забивали голову. К чему вспоминать что-то утраченное, когда можно найти что-то новое? Утратив вкус к жизни, я постепенно возвращала его назад. «Вы только посмотрите, какие люди!» Вдруг зазвучало над ухом. Я и не заметила, как кто-то подошел к столику. И уж тем более не ожидала увидеть. «Офицер Билсон?» «Всегда найдется кто-то, кто разрушит твою идиллию». «Сегодня я просто бред, разрушитель моих грехств, постучал по груди, на которой сегодня и правда красовалась не полицейская форма, а простая клетчатая рубашка. Тугой воротник не утягивал его шею, отчего подбородок не собирался в двойную складку. Волосы были уложены на бок, а под свободными полами рубашки прятался намечающийся живот. Пожалуй, в гражданской одежде Бред Билсон выглядел не так ужасно, как в форме. Но так казалось только до тех пор, пока он не открывал рот. «У меня сегодня выходной, а вы решили набрать лишних калорий на зиму?» Не спрашивая разрешения, Брет уселся напротив, заслоняя своей сальной ухмылочкой прекрасный обзор на пекарню. «А вы здесь какими судьбами?» «Помните, я говорил, что моя мама держит кафе в городе?» Не веря своим ушам, я перевела взгляд на ту прилятнейшую женщину за стойкой, а потом снова на неприятнейшего Брэда Билсона. На женщину и снова на Брэда. Не может быть! Так это ваша мама? Она самая, миссис Розмари Билсон, единственная и неповторимая. Когда я не на смене, то помогаю ей здесь, в сладком кренделе. И, судя по сиянию в глазах, эта подработка приходилась по душе офицеру. Ну, как вам наши булочки? Невероятно вкусно. Ваши тоже ничего. Так, я пришла в лютое бешенство от такой фамильярности с моими булочками и резко отодвинула от себя чашку. Давайте договоримся, офицер. Мне не нравится, когда со мной разговаривают в такой манере. Я вам не мясо и не подружка на выходные. Он тут же скуксился, стянул уголки губ в узелок и провел рукой, мясистой, как у мамы, по волосам. Простите, если обидел, я просто пошутил. Ну, мне не нравятся такие шутки. Понял, больше не повторится. Он резко поднялся и выставил указательный палец на меня. Сидите здесь, я мигом. И он пропал из поля зрения на следующие 20 минут. Вот клоун! Может, в Берлингтоне девушки и тают от комплиментов про их булочки, но у нас в Лос-Анджелесе это верхнеприличие. Еще никому не удавалось подцепить девушку, воспевая хвалебные оды ее пятой точке. Офицер Билсон покрутился возле стойки и перебросился словами с матерью, а потом получил пару раз полотенцем по спине, что не могло не вызвать мою улыбку и смешки за другими столиками. «Даже самый суровый полицейский спасует перед собственной матерью». Но вскоре Брэд Билсон уже шел чуть ли не в припрыжку в мою сторону с большим блюдом и чем-то на ну, уме. «Это в качестве извинений», – подсказал он, ставя блюдо передо мной и кладя ладонь на крышку. «А еще моя мама просила передать вам, что ее сын полный идиот». Миссис Билсон помахала мне своей внушительной рукой, размерами с крыло самолета, из-за стойки. «Вы рассказали ей о своей мастерской попытке за мной приударить?» «Этот мужчина все сильнее и сильнее забавлял меня. В каждом небольшом городке найдется свой чудак. Я все ей рассказываю. Не знаю, это умиляет или пугает. И что под крышкой?» Под крышкой оказалась целая стопка булочек из разного теста с разными начинками. «За счет заведения», – заявил Бред и снова сел напротив. «Комплимент от шефа, то есть от моей мамы. Рекомендую вот эту с кусочками белого шоколада». Он тыкнул пальцем в самую пышную булочку в форме завитка, посыпанную шоколадной крошкой. Точно асфальт снега. «Я лично замешивал тесто и ставил в духовку». Извинения приняты, смелостивилась я и предложила собеседнику угощаться. Мы съели по три булочки и выпили целый кофейник кофе, разговаривая о жизни в Берлингтоне и в Лос-Анджелесе. Бред рассказал мне уйму невероятных историй из двух миров, в которых обитал буднях в булочной и сменах в полицейском участке. Безумная Мейбл не единственная из всегда тюремной комнатушки и не самая опасная криминальная фигура. И мне еще повезло, что моей сокамерницей в тот раз оказалась именно она. Ей всего-то негде было спать, отчего приходилось частенько искать ночлег в заброшенных зданиях или даже в верандах жилых домов. Вот почему меня сравнили с ней, когда подумали, что я пыталась пробраться в дом мистера Кларка. Купальный сезон Бреду посчастливилось производить арест Голозадовой пьяницы, что перебрал пиво на пляже и не заметил, как с него слетели плавки. Так он и по песку, отсвечивая хозяйством и пугая народ. Осенью две пожилые дамы не поделили шляпку в фетровом королевстве и разгромили полмагазина. Причем одна еле стояла на костылях, а другая не могла передвигаться без ходунков. Женщины опасны, когда между ними встает мужчина или красивая шляпка. Офицеру Билсону и его верному напарнику приходилось разбираться с нечестным продавцом рыбы, который выдавал горбушу за лосося, с похитителями велосипедов, которые орудовали в Берлингтоне с той же искусностью, что и угонщики в самых неблагоприятных районах Лос-Анджелеса. с гуляками, что закатывали вечеринки и мешали соседям спать. Но самое неспокойное время приходится на Рождество, поведал мне о своих печалях Брэд. Так что впереди нас ждут те еще веселые деньки. Как-то раз во время рождественской ярмарки случилось настоящее побоище, которое можно было бы назвать какой-нибудь томатной баталией. Двое фермеров. Выращивающих помидоры в теплицах не поделили клиентов и стали забрасывать друг друга своим же товаром. В перепалку встряли другие. Винодел, чьи бутылки с домашним вином разлетелись разноцветным месивом. Яблочник, чьи Гренни Смит и Голден растоптали посетители, разбегающиеся от шальных пуль. И даже торговец с салом и копченостями, чьи мясные деликатесы утащили. пока все были заняты перестрелкой. Ларьки сошли за оборонительные укрепления, а томаты — за крупнокалиберные снаряды, что летали туда-сюда по всему торговому ряду. Они шлепались на снег и растекались кровавыми подтеками. Так что, когда вызвали полицию, те всерьез решили, что кого-то убили. Все камеры в тот день были забиты фермерами разных сортов. что продолжали забрасывать друг друга, но уже не овощами, а оскорблениями. В прошлом году два мужчины чуть не подрались за елку на елочном базаре. Покупатели устроили дебош из-за последних банок нутеллы, что продавалось с 50% процентной скидкой в Уолмарт. 20 человек отравились паленым самогоном, а еще почтовые работники устроили забастовку из-за того, что им приходится работать До девяти вечера прямо в Новый год. «А в остальном Берлингтон – тихое местечко», – заверил Бред, когда мы отхохотали добрых полчаса. «Здесь мало что происходит, а серьезные преступления я вижу разве что в маминых сериалах». «Как все прошло с Карен?» Между делом поинтересовалась я, но Бред посмотрел на меня как школьник, который не читал параграф, заданный на дом, а его попросили пересказать его суть. «Девушкой, которую вы вчера вызволили из моей ванны?» а -а -а, Да все в порядке!» Пламер проводил ее до квартиры и посоветовал держаться от вашего дома подальше. Или в следующий раз ночевать она будет за решеткой. «А вообще они спелись, как глупки. поиграл бровями Брэд. Всю дорогу эта дамочка изливала пламеру душу и жаловалась на того парня, что живет в вашем доме. а потом вешалась всю дорогу, пока он вёл её ее крыльцу. Забавная вышла картина, я вам скажу. Мой новый испеченный приятель, с которым оказалось довольно весело проводить время, когда он не отпускал свои кокетливые сальности, помог мне сделать несколько чудесных фотографий и упаковал оставшиеся извинения в шелестящий пакет. Так что ужином и завтраком я была обеспечена сполна. Он оказался не таким ужасным, каким хотел казаться. Первое впечатление зачастую ошибочно, особенно, если мы пытаемся его приукрасить. Я сказала об этом офицеру Билсону, на что он ответил. Я с детства был очень стеснительным. Надо мной постоянно подшучивали, поэтому я решил измениться. Стал хохмить и с девушками умею общаться только так. «Некоторые перемены не идут нам на пользу», – мягко подсказала я, «надеясь, что до него дойдет, что я имела в виду». «А какие ваши любимые места в Берлингтоне?» Я достала блокнот со списком мистера Кларка и решила не упускать возможности дополнить его еще чьими-то подсказками. Остаток дня Брэд Билсон, офицер под прикрытием булочника, сопровождал меня по всему городу, показывая места из детства, которые любил. Неожиданная компания, учитывая, что только вчера он доводил меня до белого коленя. Но если не давать людям второй шанс, то кто даст второй шанс нам, когда мы будем в нем нуждаться? Сама жизнь соткана из вторых шансов, и только мы решаем сшить из них что-то стоящее или распустить до ниток. В рабочее время офицер Билсон водил патрульную машину, старый, местами облупленный. как недоваренное яйцо Шевроле Импала, но в жизни даже личный автомобиль Брэда приукрашивал его. За рулем внедорожника он смотрелся мужественно, пусть иногда и развозил на нем заказы сладкого кренделя постоянным клиентам, что не могли добраться до булочной из-за сильного снегопада или болезни. Пакет с булочками пропутешествовал с нами по всему городу, пока мой личный водитель, не такой молчаливый и хмурый, как мистер Грим, показывал мне достопримечательности своего сердца. В антикварном магазине «Потвин Глейс, где он подрабатывал свои 14, я полюбовалась винтажными вусами и познакомилась с пожилым владельцем мистером Потвином, который был так добр, что подарил мне брошь в виде зеленовато-оливковой птички. «Это дрозд-отшельник», – любовно объяснил мистер Потвин. «Как символично!» Именно такой я себя и ощущала последнее время. Отшельницей, как и этот симпатичный дрозд, без собственного гнезда или даже ветки, где могла бы пересидеть невзгоды. От денег антиквар отказался, объяснив, что всегда дарит что-то из своих залежей гостям из других мест. Друзьям малыша Бреда, как он называл детину рядом со мной, или просто красивым девушкам. Думаю, он слегка приврал и просто хотел показаться милым. В Берлингтоне все были такими. Мистер Потвин с его сувениром, который обошелся бы мне в несколько сотен, миссис Билсон с ее подносом булочек, которые я буду доедать еще несколько дней, или все те, кто попадался мне на пути в Вермонте. Брэд отвез меня к зеленым горам, которые в это время года были совсем не зелеными. Горный хребет растягивался на 400 миль и входил в цепь опалачей, что образовались несколько миллионов лет назад. Обустроились по всему северу страны и пробрались за границу в Канаду. Он даже показал мне заросший хвойными деревьями холм, с которого в детстве скатывался на санках. «Я называю его Пик Бреда», – гордо выпятил грудь офицер-булочник Билсон. «И...» От двусмысленности такого названия мы оба прыснули, как малые дети. Солнце стремительно утекало за горизонт, и в начале пятого уже смеркалось, так что больше мы никуда не успели, и мой новый знакомый великодушно бы меня до дома. Оставив меня с булочками и с обещанием показать остальное как-нибудь в другой раз, брат растворился темной точкой на белоснежном просторе. Не уверена, что все увиденное годится для галереи мистера Максвелла, но всегда полезно открывать для себя новые горизонты, тем более в городе, где горизонт теряется в Белом океане из неба и земли. Не помню, чтобы получала такое удовольствие от того, что оттоптала все ноги и отморозила все конечности, но галерея в телефоне переполнилась памятными снимками, а душа – приятными эмоциями. Каждый вечер я отсылала фотографии мистеру Кларку, чтобы показать, где побывала на этот раз. Почему-то с ним мне хотелось поделиться теми чувствами, которые рождались во мне в том городе, где родился он сам. И впервые за всю неделю я не пожалела, что сняла этот одинокий дом на клочке земли, где сожаление о прошлом с Гэбрилом замело лохматым ковром из снега.